Глава третья. Соня. На следующий день совсем не хотелось идти на учебу. Артур не собирался в покое оставлять. Видите ли, я посмела бросить красавца популярного. Перед баскетбольной командой до уровня ботана опустила. Как же мне не стыдно, какая же я дрянь неблагодарная. Само величество выбрало меня на роль девушки, а воспользоваться как следует не смог. Дома ничего не говорила, закрылась в спальне и притворялась заболевшей. Но душа просила жаловаться все равно, потому и вывалила все на подругу. Лучше бы при встрече, но Марго в другом городе учится. Сеансы поддержки у нас пока по телефону происходят. Вот так, двигаясь от остановки до входа в универ, я и болтала с подругой. — Надо было двинуть гулящей заразе пожёстче! — возмущалась Марго моей скромной подачей рюкзаком по башке. — Да какая разница уже? — опять поныть хотелось. — Я же, как дура, последняя радовалась, что сам Артур запал на скромную меня. — Это ты-то скромная! — подруга хохотнула в трубку. — Напомни, после чего он предложил тебе встречаться, когда козлина подкатил когда, когда в мае перед летней сессией и после думаешь, только в конкурсе дело. Любую, кто станет мисс, он бы так не обхаживал и говорил, что значу для него дороже кубка баскетбольного. Соня, сними уже полностью розовые очки. Вспомни, что ты под прицелом. Орден самца никто не отменял. Артур уже Себя в победители записал. Не думаю, что отстанет. И это доказательство. Он в кобелиной гонке. Про орден самца я узнала от Марго. Поздновато только. Специально для меня подруга после конкурса выяснила. Я же все понять не могла, почему до конкурса никому особо не нужна была. После самые активные самцы универа повалили за мою персону сражаться. Изводили меня, не давали шагу ступить, преследовали до дома и даже денег предлагали. Артур среди них хоть не сразу сказал, куда мне пора с ним отправиться. В общем, отстали все от меня, когда встречаться с капитаном согласилась. Нельзя мне пока одной быть, ох, нельзя. Следующий конкурс будет не скоро, там новая мисс появится для самцов. Покажи на мне, как метка светится. Повысь свой авторитет среди братвы за счет нее. Правила у них такие. Кто затянет мисс Универ первой в койку, тот герой великий. С орденом самца на важном месте за ширинкой. И да, Марго права. Артур мог быть в гонке. Он же до конкурса возле меня как мимо пустого места проходил. Все сообщения от неверного гада удалила. Везде в черный список отправила. Совместные фото безжалостно вытерла. Нечего ему глазам не раздражать своим смазливым фейсом. Осталось только не дрогнуть и дальше. Прямо перед входом в универ меня остановили. Да что ж такое-то? — Пропустите, я спешу на лекцию, — попыталась оттолкнуть слетевшихся помощников Артура. Окружили, как овцу, бараньим стадом. «Успеешь, Соня! Связаться по-другому с тобой не смог!» В круг протиснулся Артур. «Идите, я сам с ней пообщаюсь!» И дал отмашку стаду, переключаясь на меня. «Не сдаваться, не сдаваться! Не таять от улыбки его сахарной!» Внушала установки я себе. «Буду убедительный, тогда отвяжется!» Фигушки ему, а не орден самца. Соня, ты должна быть со мной. А знаешь, почему? Мы идеальная пара. Посмотри на нас. Сбоку прилип и селфи щелкнул. Никакой схожести не видно. Мы разные. Глядя на фото, так точно. Артур сверкает лучезарной улыбкой на загорелом лице. Поднял руку, бицепс демонстрируя. Я Бледная, из-под лобья зыркую, рот открылся, чтобы послать, и видно, как замахиваюсь стукнуть. «Ну все, все, хватит выделываться, малыш!» От слов перешел к действиям, в объятия сгребая. «Ты забываешь про Ингу? Я про ботана пришибленного, и продолжаем встречаться!» «Да уж, отличный план! Пункт лишь один потерялся!» «Сам и забывай, кого хочешь!» Выскользнула из наглеющих рук, как-то неприятно уже стало чувствовать его рядом с собой. «Но я не могу с двумя встречаться!» «Поздно, Артур! Туту, -ту, твой поезд!» «Я занятая девушка уже! Покинула твой чат. Ручкой помахала, разворачиваясь к спасительной двери. «Так быстро уйти не дали!» Артур за рюкзак схватил и потянул на себя. «Ты же мне врёшь, Специально ботаном дразнишь! Где он? Где?» «И правда где!» «Вчера заметила баскетбольное стадо и сбежала, пока капитану не сдали с доставкой!» Ждёт меня в универе! Что непонятно!» «Достал, гад бывший, на вранье толкает!» «Ты меня задерживаешь, а я от Вани получу за опоздание!» У нас серьёзнее и быть не может. «Зашибись!» Почти что проскулил Артур. Похоже, прозвучало. «Даже если не врёшь, батан тебя бросит в самое ближайшее время. Уж поверь мне. Зато я буду рядом!» Хватка на рюкзаке ослабла, и я сбежать смогла. Не было времени даже ответить парочкой ласковых гонцу за орденом. Я всё больше убеждалась, что Артур в деле — хитрый самец. Из-за буйного гада опоздала на лекцию, заняла место впереди возле похожего на Ваню кадра. Раньше и не замечала ботанов. Теперь же везде попадаются. Однокурсник тоже заметил меня, испуганно глянул, подхватил свои вещи и сбежал на соседний ряд. Еще лучше. Теперь меня пугалом ботанским можно называть. Сказать, сколько раз пожалела, что приняла участие в конкурсе. Пальцев не хватит. А всю младшая сестра подбила на авантюру дурацкую. Взяла на слабо, называется. Ну что ж, прошлое не верну, а в будущем пора спасаться. Что делать и как мне быть, всю лекцию выдумывала. Никаких орденов не раздавать самцам, а войдутся гады. И от бывшего избавиться надо очень срочно. Ух, как же мозг кипел, аж вспотело думая. Все вместе привело к решению: мне нужен тот, кто не в гонке, кому авторитет среди тусовочной братвы не нужен, и я не нужна, тем более для ордена. Мне нужен? Глянула на ботана однокурсника. Нет, не то. Такого мне самой на руки брать придется, хиленький уж слишком. Ваня, вот кто подойдет. Получится ли заполучить мне нужного ботана, я сомневалась. Когда покидала аудиторию, нервно растирала ладони, не зная, где Ваню искать. Заметила, как вышел мой однокурсник-ботан. И тут я подумала. Хм... Если они в ботанстве похожи, то и притягиваться могут. Возможно, надо проследить за одним, и он приведет к себе подобным. Что-то такое проходили недавно на физиологии. Решила проверить и преследовать начала. Однокурсник, не замечая меня, торопился со стопкой книг. Я держалась на расстоянии, не выпуская из вида. По пути на губастую ингу наткнулась. Случайненько чихнула в ее сторону от всей души и продолжила слежку, пока в библиотеку не попала. И, о чудо, моя слежка сработала! Нашелся нужный взъерошенный ботан в читательском зале. Занят был очень-очень, огромную книгу читал. «Это же моя любимая книга!» — присела рядышком с ним. Ты? «Зачем?» Батан подпрыгнул на стуле уже только от моего голоса, глянул с ужасом, резко выдохнул и со стулом свалился назад. «Но я успела! Я успела!» «Наша любимая книга спасена!» схватилась за уголок, не давая громаде не упасть на него сверху. Ваня встал, отряхнулся. «Не похвалил за спасение. Ни тебе спасибо, ни тебе привет!» Не рад мне, что ли? Надо было ему еще одну шоколадку купить. Как называется твоя любимая книга? О чем здесь написано? Упс, Ваня пришел в себя, но не в мою пользу. Не подобрел уж точно. С синеглазым подозрением поглядывал. Точно как декан, когда я за прогул косился с амнезией. Ммм. «Название очень прекрасное, обо всём интересном написано, там же страниц дофига». Принялась я выдумывать на ходу, подбираясь к нужной теме. «О том, как важно помогать, там обязательно есть целая глава. И ещё о том, когда тебя просит девушка о мелочи маленькой, соглашайся, и удача тебе улыбнётся». «Блин, хорошо-то как сказала». Самой себе захотелось помочь. — София, твоя любимая книга называется «Энциклопедия ядовитых насекомых». Ваня резко захлопнул книгу, на обложку мне тыкая. — Ничего подобного про помощь девушкам там нет. — А вдруг ты еще до того места не дочитал? Там впереди, может быть, полистай, полистай. Настаивала я. — Тоже мне. Столько страниц о человечности ни капли. Третий раз перечитываю. Отбил ботан мои попытки на корню. Настороженно вел себя, будто про меня в его книге написано в разделе самых ядовитых и опасных. у мои шансы подкосились. Ясно же, помощи не ждать. Ваня сегодня злее, чем вчера. Артур наглее, чем обычно. Ну и Соня в западне, хоть с универа уходи, пока самцы за орден не распяли. Только собралась вставать, пойти над новым планом думать, Ваня сам ко мне пристал. Я это, не хотел, не хотел тебя обидеть, просто не думал, что ты, что так. Не плачь только, пожалуйста, София. Достал из рюкзака пачку салфеток и мне протянул и сама они заметила, как слезинки покатились от расстройства. Голос Вани смягчился приятным, стал и успокаивающим, и настороженность во взгляде сменила беспокойство. — Вот, возьми свою любимую книгу. Сжалился аж настолько, про насекомых меня ближе подсунул. — В интернете ее нет, с собой не дают. Но я могу тебе похожую достать другого автора. Слава небесам! Добрый батан вернулся, заботой окружил. Шансы мои взбодрились. Не все потеряно, не все. «Достань, ага, всю жизнь мечтала об этом почитать», — с умным видом закивала. «И заодно меня от ордена самцов спаси, век благодарна буду». Просить так все сразу, а вдруг повезет. Напустила самую невинную улыбку и глазками захлопала, подвигаясь к Ване ближе, еще ближе. Сразу ответить не смог, вздрогнул и припал к бутылке с водой. Пришлось подождать, пока мою новость запьет. Я не знаю ничего про такой орден. Ты меня снова путаешь с кем-то. Взял и дальше отодвинулся. Если за нами наблюдать, то мы вокруг стола движемся на стульях. Я за ним, он от меня. Хоть бери да привязывай к себе Батана, пока не сбежал, затарахтело быстро быстро. Хоть не надолго, выручь, Вань. Только тебе могу доверять. Раз не знаешь про орден, то и не надо. Претендовать не будешь. Я девушка не прихотливая, со мной легко, ничем тебе не помешаю. Просто прикинься моим парнем и все. И все? Ну вот, опять его глазища синие на лоб полезли. Не навсегда, поспешила уточнить, пока батан мой не свалился в обморок. За мной охотятся самцы, и особенно Артур, мой бывший парень. Нам нужно прикинуться парочкой, хотя бы до баскетбольной лиги универов, а потом, потом я что-нибудь еще придумаю. Ты в трезвом виде в универ пришла, усомнился батан. Да. И я не сошла с ума, если ты об этом подумал. А он подумал, я уверена. Нам понадобится не так уж много видеться. С утра и после учебы вместе идти. Иногда на перемене сделать видимость. Могу даже в библиотеке за тобой книги относить. И в столовке кормить. На что не пойдешь, когда надо неприступного ботана раскрутить? Он же, поди, и не знает, как притворяться. Ой! «Самое главное забыла. Я же еще...» Ваня перебил меня. «Знаю, знаю. Ты выполнишь любое мое желание, если помогу. Так?» «Да, как ты догадался». То не сразу до него доходит, а то поражает прозорливостью. Странный он, ей-богу, странный. Проходил уже нечто подобное. Я с опытом, можно сказать. И чему-то своему усмехнулся. Ничего не поняла, что он там проходил. Хуже, чем мне, никому. Прошлая мисс к Ване не обращалась. Слухи донесли, что она наградила орденом прямо в день конкурса кого-то из банды хищников. Они тоже крутыми считаются. «Ну как, сможешь помочь? Я же вижу, ты добрый. Хоть насколько то выручи, если тебе долго до баскетбольной лиги». Ваня задумался, крутил карандаш в руке. Горел со мной встречаться, как в морозилке лед. И это меня даже радовало. Вот правда. Никаких привязанностей не возникнет. Самый легкий путь к устранению проблем. Только бы ботан не отказал. Я могу подумать. Серьезные решение привык анализировать. Еще не отказал, но и согласие им не пахло. И что я могла? Подумай, Вань, завтра с утра буду ждать тебя на остановке, чтобы вместе до универа дойти. Если согласишься, подойди ко мне. Выходила из библиотеки в полнейшем смятении. Откажет, согласится, просто отморозится. В резерве оставался план найти Батана-поговорчивея. Но я сама не знаю, почему так сильно хотелось услышать да. Только от Вани.